Глава 4. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты сохранил жизнь получеловечку и его команде, недоумённо спросил у меня Яким. Какой смысл зачищать пространство и уничтожать полсотни крейсеров, если ты оставляешь невредимым их флагман? Нет, ты ответь, нет, молчиwise. Я и Эноэма желаем услышать от тебя хоть какое-то оправдание. И если ты не заметил, дружище, То только что мы с генералом Белла стали соучастниками преступления, напав и уничтожив имперское подразделение. А за подобные действия сам знаешь, что полагается. Голову с плеч, вне зависимости от твоего ранга и статуса. С каких пор ты стал опасаться преследования имперского суда? Усмехнулась Наэма, реагируя на слова рыжебородого. На твоем счету не одна сотня уничтоженных кораблей и легионов разных цветов и флагов. Сколько их людей эльдарианцев ты лично отправил на тот свет? Я вообще молчу. И теперь наш храбрый казащий полковник выходит, испугался от опара палача. Я, налевайка, было все трое сейчас шли по центральному коридору имперского крейсера, экипаж которого только что сдался им на милость победителя. Рядом с нами в две цепочки шли штурмовики с бешеного БК и вишенки с плазменными винтовками наперевес, смотрящие по сторонам и готовые к любому развитию ситуации. Однако никто из команды крейсера не собирался нападать на только что прибывших. Легионеры с капитулировавшего флагмана были подавлены поражением в ледовом бою, где вся их полуцентурия за несколько несчастных минут превратилась в груду металлолома, разбросанную на сотни километров вокруг. И сотворили это с ней всего 3 корабля. Кто были эти воины, что возошли сейчас на борт их крейсера, легионеры не знали, но страх перед ними был настолько велик, что никто из команды так и не решился на сопротивление, хотя прибывших было всего 30 человек. по ходу движения к капитанскому мостику наш отряд разоружал всех попавшихся на глаза и деактивировал их боевые доспехи. Так, на всякий случай. Всё это время я хранил молчание и не отвечал своим друзьям, зато тени унимались оба. Имперского судна я не боюсь, против меня там заведено 16 дел, заявил якему недовольно посмотрев на наэму. Нашла чем пугать. Да ты у нас рецидивист, присвистнула та. Не удивлюсь, что все 16 за воростовой попрашаниечество За убийство и нападение на представителей власти. Неужели? Боюсь теперь что-либо сказать лишнего. Подняла руки вверх Нэма, продолжая издеваться над здоровьком. А то и меня не на руках прикончишь. Будешь действовать мне на нервы, прикончу. Грозно пригрозил ей Ким. Что ты вечно меня достаешь? Потому что ты постоянно несешь всякую хинею. Парировала девушка. Например. Например сейчас, когда делаешь растерянное лицо. И пытаешься состроить из себя добропорядочного имперского гражданина, который вдруг испугался наказания за только что содеянное преступление. Скорее его мучает совесть за погубленные жизни. А остальные слова о преступлении и возможном наказании лишь попытка завуалировать это неприятное ощущение. Неожиданно отозвался я: "Не спорь и кем. Я знаю, что это так. За это уважаю и люблю тебя. Поверьте, ребята, у меня на душе тоже кошки скребут за то, что нам пришлось совершить". Но по-другому мы поступить не могли. Наконец-то он заговорил, пробасил здоровяк: "Где сам всю эту лирику о моей печали по поводу невинно убиенных? Чушь полная. Плевал я на никчёмные жизни этих бедолаг из гарнизонной полуцентурии. Я лишь хотел тебя как-то растормошить и не более того". Но я так и не получил ответа на свой вопрос: "Почему живы все эти люди?" Он указал пальцем на стоящих по сторонам легионеров. Давай уж доводить дело до конца, иначе всё это не имеет смысла. Действительно, шеф, как-то всё нелогично получается, поддержала здоровяка Наима Белла. Объясни нам свои действия. Потерпите, сейчас всё поймёте, ответил я, когда мы уже подходили к капитанской рубке. Двери в неё были открыты, а внутри находились все старшие офицеры имперского крейсера. Они поднялись со своих кресел и молча наблюдали за только что вошедшими. Не знаю, что от нас ожидать. Вернее, они прекрасно знали, что бывает в подобных случаях. Как правило, в империи с поверженным врагом не церемонились. Жизнь солдата ценилась не высоко, а в условиях ведущейся гражданской войны вообще превращалась в ничто. Горе побеждённому эта фраза была вбита в голову каждого легионера ещё в имперской военной школе. Поэтому максимум, на что сейчас мог рассчитывать экипаж крейсера, это на то, что их продадут в рабство по древней альтарианской традиции. Расчёт был только на это, ведь иначе все они были бы сейчас уже мертвы. Ну, рассказывай, малейкий центурион, кто ты такой? Я обратился к капитану корабля. У тебя плохо со слухом? возмутился тот, нахмурив брови. Я же 10 минут назад назвал своё имя и должность. Перед тобой банифаций брана младший. Это я уже знаю, прервал я центуриона. Расскажи о себе. Это ещё зачем? изумился карлик. Не задавай лишних вопросов, блаха. грозно прикрикнул на него наливайко, отвечая, когда тебя спрашивает генерал, что ты там пропищал длинный центурион маленькими ножками засеменил по направлению к икиму явно с намерением разобраться со своим обидчиком. Ты что давно не получал? Сейчас я научу тебя вежливости. Банифаци хотел был опинуть велика на, но тут у него пол ушел из под ног. наливайко просто взял одной рукой маленького человечка за ворот и поднял на уровень своего лица. Тот задёргал ногами, пытаясь высвободиться, и стал орать: "Только дай до тебя добраться, и ты узнаешь, как умеют наказывать своих врагов в роду Брана. Клянусь, от тебя живого места не останется. Молчишь, трусливая собака? Испугался? Я вот думаю съесть его на завтрак, а то что-то проголодался". Пожал ключами Яким, повернувшись к своим друзьям. В этот момент карлик умудрился схватить зубами налевайка за ухо. "Ай, что ж тебе!" закричал тот от боли и неожиданности. Бенефаци сумел выскользнуть и вскочив снова на ноги, выхватил свой такой же маленький, как и он сам, меч, скорее похожий на кинжал. "Сейчас я тебе ещё и язык отрежу за твоё оскорбление, которое ты мне нанёс", воскликнул он, наступая на всё ещё держащегося за ухо Рыжебородова. Бенефаци брано младший, не прощает обид и не имеет жалости. "Ну всё, лелепут. Сейчас я тебя располоминю". И таким выхватил и тут же активировал свою казачью шашку. Похоже, наконец-то нашел равного себе по силе поединщика, засмеялась Наема Белла. Это блоха укусила меня, ты это видела? воскликнул обиженный полковник. Убери оружие и ким, сказал я. Я не желаю наблюдать за этим странным боем. И ты убери центурион свой меч, а то еще порежешься или укувалишь кого-нибудь. А представь, Александр Иванович, какая будет хохма, если наш здоровяк проиграет малышу брана в дуэли, продолжала смеяться Наема. Да об этом вся империя будет говорить. Конечно проиграет, это же очевидно. Самоуверенно кивнул Бонифаций под миги войными. Ты что не видишь, малышка, кто стоит перед ним? Меня что-то часто стали называть малышкой. Возмущенно произнесла девушка, сурово смотря ото на карлика, ото на мналивайка. Вы что, мужланы совсем страха не имеете? Я разговаривать долго не буду и обоими языки отрежу за подобное обращение. Какая я вам малышка? А я при чем? Спросил Яким, пряча шашку за пояс. Ты тоже так ко мне обращался. Что, уже забыл? Продолжала строить мужиков Белла. А ты, козявка, прежде чем называть меня малышкой, посмотри себе в зеркало, если достанешь до него, конечно. Похоже, она на меня запала. Маленький центурион толкнул Аливайка по ноге. Яким абсолютно не понял, о чём сейчас говорит этот каратышка. Рассказать о себе? Что ж, долго упрашивать меня не надо. Карлик повернулся ко мне. Наверное, вы уже поняли, что перед вами наследник великой семьи Брана. Ты сын Харви Брана, главы рода, погибшего во время сражения у Большого Союзного лагеря, когда нас атаковали вадуры и атиловерис, спросил я. Да, это мой отец, гордо ответил Банифаций. Он погиб как герой, сражаясь за нашу империю. Он врезался на своём славном линкоре Вепер в бесчисленные ряды вражеских кораблей, один схватившийся с целой тысячей вимпелов. Эти сказки будешь рассказывать своим внукам у камина, усмехнулся Эким. Они по малолетству может и поверят в подобную чушь. А нам не стоит вешать лапшу. Мы все трое были в том сражении у стен союзного лагеря, когда Ателловерис попытался заблокировать флот первого министра внутри Вагенбурга, Брана, как впрочем, и прочие мы все остальные представители вашего рода, не обладая мозгами в нужном количестве, бросился в поединок на кораблях с самим Верисом, за что тут же и поплатился. Ты лжешь, верзила! Бонифаций с силой пнул по ноге Экима. Здесь маленький центурион, ты нас не обманешь, ибо все, что сказал полковник Наливайко, правда, произнес я. Мы действительно участвовали в том сражении и знаем, при каких обстоятельствах погиб твой отец. Уж точно ни с какой тысячей вражеских кораблей он не сражался, вставила Нема. Вы все говорите неправду, продолжал кричать Бонифаций, на глазах которого появились слезы. Мне стало жаль малыша центуриона. Но это не отменяет того, что бранос старший погиб в честном бою, как герой и отважный командир. Согласен, эта семья рождает хоть и не долютых людей, но в отваге им точно не откажешь, кивнул Уикем. Твой отец смело сражался, но у него не было шансов в том поединке. Его противником являлся Теловерис. И он жестоко заплатит мне за смерть отца, банифаций сжал кулаки. Что? Так же бросишься на него кусаться? Ухмыльнулся налевай, ко все еще трогая свое ухо. Смотри, да кровец сопнул, зараза. Теперь от бешенства прививаться придется. Иким перестань, остановил я казака. Как бы то ни было, Харви Брана мой отец, а я его законорожденный сын и прямой наследник. Продолжал подбоченившийся банифаций. Это вы хотели узнать, сколько можно получить за мою голову? Ты за кого у нас держишь, за работорговцев? Возмутилась Найма Белла. Не собираемся мы требовать за тебя выкуп. Да и сколько могут дать за половинку человека, вот это жл каким. И, кстати, к вопросу о наследниках. Как мы знаем, у семейства Бранна этих самых сыновей было как собак нерезанных. Ты какой по счёту наследничек-то? Это тебя не касается. Говори. Тринадцатый. Ха-ха-ха. Наследство тебе долго придётся ждать, наливайка покатился со смеху, глядя на тебя. Истинно говорят, что тринадцатое число несчастливое. И поэтому заменил число 13 на приставку младший после своего имени, чтобы не слышать подобные речи. Также не смогла скрыть улыбку Наэма. "Не ваше дело", огрызнулся Банифаций. "Я с вами двумя вообще больше не разговариваю, а только вот с этим генералом в серебряных доспехах". Он ткнул на меня пальцем. "Очень ты нас напугал". "Пока ещё не пугал, но скоро начнёшь, да и играетесь". "Ага, если выживешь", пригрозил ей Ким. Не забывай, что ты у нас в плену, и жизнь твоя стоит сейчас не дороже поросенка. Что-то я опять о еде заговорил. Поесть надо срочно, Александр Иванович. Давай заканчивать этот ненужный разговор. Итак, ты младший отпуск из могущественной семьи без шансов на получение какого-либо наследства, подытожил я. Служащий к тому же в захолустьном секторе пространства на пограничье Турана и Яшмового пояса, то есть без шансов на продвижение по службе. Как это без шанса, возмутился брано. Но это же гарнизонная полуцентурия, даже нерегулярная эскадра, пожал я плечами. В таких подразделениях легионеры, как правило, на пенсию уходят в тех же самых должностях и званиях, что и приходили служить в молодости. Это тебе не легион. Вот взял бы вас в плен и получил бы повышение от первого министра Янга, вздохнул Банифаций. Ага, как же получил бы, усмехнулся яким. Нам-то хорошо известно, как умеет благодарить Птолемей своих союзников. Что было сказано в приказе первого министра о нас, спросил Ябонифас? Взять живыми или мёртвыми? Как обозначались корабли, которые нужно задержать? Идентификационные номера были известны? Да, мы знали, за кем охотимся, кивнул маленький самтурион, вздыхая. Названия кораблей и их номера. Тогда болван, если тебе были известны идентификаторы наших кораблей, что же ты полез в драку? недоуменно воскликнул Эким. Ты же не мог не понимать, кто перед тобой и что шансов на победу у твоих людей не было изначально. Откуда я мог знать, что ваши корабли так прокачаны? В свою очередь разозлился Бонифаций. Мне отправили названия кораблей, но характеристики их мне были неизвестны и кто их ведет тоже. Ты что, не знаешь командора стоящих сейчас перед тобой? Удивилась Найма Бела. Ну ладно нас со здоровьем, но генерала Василькова ты же не можешь не знать. И название его корабля Одинокий тоже ни о чём тебе не говорит. Тот, кто победил Вэй Джангоу, захватил в плен Атил Уэриса, убийцу твоего отца, и совершил такое количество подвигов, что его знает вся империя Мин. Не преувеличивай, Нэма, скромно произнёс я. Да отстаньте от меня, разозлился Банифаций. Не знаю я никаких генералов Васильковых, и вас не знаю и не хочу знать. В галактике развелось героев как собак. просто получил задание от командующего и хотел его выполнить, вот и всё. Теперь, если хотите, расстреливайте. Ещё два вопроса. Продолжал я, не обращая внимания на эмоциональную речь Цантуриона. Откуда на твоём крейсере сразу 4 силовых установки? Это очень необычно. И ещё, назови мне состав своей команды, откуда родом все эти легионеры? Ну, поставил я за собственные средства два дополнительных двигателя на свой флагман. Пожал плечами браном младший Так, на всякий случай. Какой случай? Чтобы побыстрее драпать из сектора боя и кем при каждом удобном случае старался подколоть маленького центуриона? Нет, чтобы побыстрее догнать твой неповоротливый линкор и разделаться с ним, парировал Банифаций, смачно плюнув под ноги рыжебородому. И какую скорость может развить твой корабль? спросил я. Полутарную в сравнении с твоей, самодовольно ответил Брана. А ты знаешь скорость моего крейсера? Примерно знаю, кивнул тот. В любом случае, какая бы она ни была, мой 25-25 даст своему одинокому фору. Хорошо, кивнул я и на время задумался. Что за 25-25? Не понял яким. Имя моего крейсера Балван, раздраженно ответил карлик. Легионерским кораблям названия не положены, только порядковые номера. Поэтому я свой номер и сделал именем собственным. Ха, ну хоть так выделился, улыбнулась Наема. А что насчет команды? Я снова повторил свой вопрос. Какие-то вы все недалёкие, очевидные вещи спрашиваете, устало вздохнул банифаций. Ты что, не видишь по внешности, что все мои люди из яшмового пояса, криптоханьцев трудно спутать с представителями других секторов? Все твои люди из центрального сектора? Да, вся полуцентурия была яшмовой, только я и её командир, как и народное тело, своей красотой выделяюсь из серой массы. И народное полутельце, уточнила я, ему хмыляясь. Я тебя когда-нибудь прикончу, пригрозил карлик, дыша наливайка в пояс. Зачем все эти вопросы, шеф? спросила между тем Наяма, подходя ко мне. Я кое-что придумал и хочу сейчас посвятить вас в свои планы, ответил я. Вы спрашивали меня перед появлением на радарах полусентурии, как нам действовать дальше. Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Ты уверен, что нужно говорить при нем? И Ким указал на Бонифация. Да, уверен. Ведь теперь и Малики Центурион и вся его команда являются нашими союзниками. Более того, я вместе с императором и императрицей немедля перехожу на борт данного крейсера. В лицах моих спутников я понял, что они посчитали, что их командир повредился рассудком.